Глава девятая. Медленно, пять за пятью, мы пробиваемся друг к другу, все ближе сводя вершины треугольника. Поздно, криво и не особо действенно, но все же заканчиваем построение минимальной боевой формации. Радар интерфейса полыхает красной кляксой, из союзных маркеров на нем лишь несколько зеленых точек, зато противников не счесть. Лагает скрипт боевой статистики, не успевая анализировать стремительный поток боевого лога. Цифры потерь врага очень примерно, но и она ужасает. За 20 минут группа перемолола более тысяч тварей. Опыта, правда, ноль. Финансы и фракционные отношения с Инферно в дикие минуса, экипировка покоцана и требует срочного полевого ремонта. Снега не видно, под ногами сплошной ковер из мертвых тел безумцев и церберов. Временами я случайно касаюсь ладонью очередной тушки, и тогда зрение перекрывает распахнувшееся окошко мародерки. Пара-тройка золотых, обрывки, пышущих жаром цепей, и потроха в широком ассортименте и совсем уж редко, мелкие предметы из нижнего сектора, таблицы лута и бесценные кристаллы демонических душ. Рассматривать добычу некогда, пихать добро особо и некуда. Инвентарь забит под завязку, а гумунгус... Мой штатный грузовичок-полуторка едва не склеил ласты и в последнюю секунду был свернут в артефакт призыва. Мне только без маунта еще не хватало остаться. Аляска она ведь большая. Вон и Анунах уже давно бьется в пешем порядке. Не знаю, только уберег он свою коняшку или потерял в бою. Пока я чертыхаюсь, в очередной раз схлопываю неуместное окно, по броне гулка звенят удары от осмелевших безумцев. Секундная заминка, короткий взгляд на рубящихся неподалеку соклановцев и снова в бой. Вот уже мы можем повернуться друг к другу спиной. Давление противника с тыла явно слабее, демоны не успевают просачиваться через фланги в товарных количествах. Начинают складываться и ощутимо помогать умения напарников. Появляется чувство локтя, дотянулись и окутали заботливым сиянием паладинские ауры. Дико взрыве вгрохнул дубиной о землю Умка, ломая ноги противникам на 10 метров вокруг. Неожиданно подросла быстро желтеющая полоса здоровья. Анунах удержал концентрацию и под градом ударов провел таки очередное массовое лечение. Втискиваясь в микропаузы, несколько раз пробиваю поглощение жизни, накрывая толпы демонов и отбираю у каждого по 200 хитов. Монстры истекают жизнью, стремительно усыхают и исходят кровью. Ну а я в зареве спецэффектов из дешевого ужастика получаю честно украденное. Видел бы нас кто со стороны. Даже не знаю, кому бы он стал симпатизировать, мне или созданием инферно. Умения рыцаря смерти словно созданы для работы по плотным массивам низкоуровневых тварей. Не палач мне имя, а жнец. Три с половиной секунды каста и я снова здоров, словно паладин, наложивший на себя святые руки. Я дрался, рычал, скалил окровавленные зубы, с трудом удерживая себя на грани боевого безумия. Что это было? Остатки химии организма после впервые примененного бешенства? Или бессильная злость от потери еще одного члена группы? Да, Стаса мы потеряли. Ярость и боль заслали глаза белесой пеленой. Я вновь взревел раненым медведем ударом ноги, вбивая в плечи среднюю голову атаковавшего меня Цербера. Командир называется. Лидер. Просрал два луча звезды. Краб безрукий. Неужели нельзя было придумать что-то поумнее, чем прямолинейное лобовое столкновение? Ведь видел же стандарты легионов. Сто тысяч китайцев выходи на честный бой. Чудо-богатыри. Ёпта. Да еще эти владыки бездны. Не вмешайся они в бой, Стас бы справился. Удар высокоуровневого роги в спину неподготовленного одиночки почти всегда смертелен. Его комбо калечат, парализуют, вышибают суставы и вспарывают нервные узлы. За десяток секунд контрразведчик опустил жизнь игрока до «желтого сектора». Еще бы две-три связки, и тот бы слился. Но чертова дюжина демонов охраны загрохотала эхом микропорталов, вынырнула рядом с рогой, оттесняя его от господина, принимая на себя удары и врубаясь черными клинками в кожаный доспех стелсера. Уровни практически равные, почти двухсотый у Стаса, сто у демонов. Вот только их тридцать, а он один. Я вновь скрипнул зубами, ударом затылка сшив цепившегося в мой загривок безумца, заметил быструю тень в небесах и интуитивно прикрыл глаза бронированным предплечьем. Порывки кислотного дождя хлестнул по правым и виноватым, разъедая встречную плоть и порождая облака зеленого ядовитого дыма. Пентаграммы врат исправно поставляли игроку подкрепление. Немного, но регулярно. Центурия за центурией с интервалами в полторы минуты. Игрок заказывал в основном стрелков и уже практически полностью восстановил уничтоженный пауками легион Лилим. Призванные были непрокаченными, имели минимальный уровень, 30-й, но их было реально много. При этом урон больше не размазывался на три десятка мишеней, а концентрировался на трех внушающих ужас фигурах, копошащихся под живым щитом демонов. Плотный залп снес четверть хитов и Френдли файром выкосил нападающую мелочь на десяток шагов вокруг. Пользуясь паузой костую поглощения, заодно вышибаю пробку из фиаломаны и давлюсь под надоевшей корицей. Осматриваюсь. Ряды противника заметно пределе. Над полем битвы возвышаются лишь два потрепанных штандарта — у половиненного легиона безумцев и еще более малочисленного легиона церберов. Плотность построения упала, наши заклинания проходили все чаще, и победа уже не казалась столь эфемерной. Одна беда — в полусотни метров завлекали демоническими прелестями призванные Лилин, давя на психику умением очарования и регулярно залпуя тысячами магических искр. Демонесы способны стать реальной проблемой. Пасть под плотным огнем или самоубийца от их автоответок на входящий урон было вполне реально. Если со смертью игрока его гвардия не пропадет, то без помощи петов можем не справиться. Однако, прочитать под градом ударов 14-секундное заклинание просто нереально. Умение концентрации способно самортизировать 1 два пинка, но уж никак не полсотни. Прикидываю длинную комбинацию с пассивными щитами. Мгновенный касс шести сотен хитов со щита Янгура. Я до сих пор так и не расстался с любимой игрушкой из ясельных времен. Под его прикрытием поднять автономный костяной на тысячу сто поинтов. Плюс Андрей может навесить, а берег прекраснейший. Еще девять сотен в кассу. Однако тайминг заклинательного ряда никак не складывается. Врагов слишком много, да и в паузу между залпами я никак не вписывался. Вздыхаю, раздраженно вбиваю зубы в глотку очередному безумцу, отмахиваюсь локтем от второго коротким хуком, подправляю полет атаковавшего в прыжке Цербера и громко предупреждаю соклановцев. «План Б, парни! Активирую резерв ставки!» Анунах весело щерится, мало что понявший, Умка продолжает мерно взмахивать дубиной. Я переключаюсь на панель божественных умений, Мысленно скрещиваю пальцы на удачу и шепчу «Павший, не подведи!». Кликаю по счету Веры. Черные искры знакомого эффекта и восстановившаяся до 70% мана подсказывают. Божественные умения работают и в других мирах. Чуть кривовато, голубая полоска должна была отгенерировать полностью, но ведь работает. Звуки ударов монстров по броне стали глуши, боевой чат запестрил сообщениями о полном игнорировании урона. 30 секундная неуязвимость начала обратный отсчет с середины таймера. На земле павший не всесилен. Но спасибо и на этом. 15 секунд мне хватит. Довольно скалюсь, извлекаю из патронтажа очередной камендуш, активирую вызов «Пета». Поднятый паук чуть слабоват, 309 уровень, но для теперешнего противника за глаза, тем более, что тварь Лос сохранила несколько умений прототипа, отравляющие укусы, массовый ядовитый плевок. Клонирую одиночку во взвод, выделяю каждому из своих бойцов по паре, арахнидов, телохранителей, остальных шлю громить стрелков. ФАС! Двадцать. Восьминогих башен бросаются к Лелим, остальные резво защищают пространство вокруг. Максимально параноидальный режим ассиста и защиты требуют от бодигардов очистки радара от всех красных маркеров. Пошла потеха. Анунах устало выдыхает и опирается о меч, организуя себе третью точку опоры. Выносливость давно выбрана до дна. Память тела не позволяет бесконечно долго махать пудовым куском стали и требует отдыха. В противном случае начинает давить на мозги дебафом и пожирать единицы ловкости и силы. В мире таких пассивок хватает. Холод сковывает конечности, голод быстро обнуляет хитоиману, жара выжимает из тела влагу. Спокойно вешаю на себя костяной щит и с удовольствием замечаю, как гаснут вокруг красные метки. Зачистка в самом разгаре. Вражеский генерал к не страдает. Ситуацию просчитывает не намного медленнее меня. Игрок яростно кричит что-то матерно угрожающее, затем извлекает из тубуса пачку дорогих даже на вид пергаментов с золотыми печатями и рвет первый из них. Туман войны над нашими головами расползается серыми кляксами. На миг показывает бесконечное звездное небо, а затем все те же звезды обрушиваются на нашу голову. «Армагеддон!» орет Андрей, выхватывая из-за спины щит, поднимая его над головой и пытаясь вписать свои немалые габариты в тень стального прямоугольника. Бесполезно. Метеоритный дождь обрушился на землю, вспахивая ее на метры в глубину, выворачивая многотонные глыбы с легкостью, расшвыривая их на сотни метров вокруг. Огонь мгновенно выжигает кислород. Воздух схлопывается, жадно поглощая пустоту и добивая тех, кто умудрился пережить пламя и ударную волну. Я потряс головой, прогоняя шум в ушах и потрясенно оглядываясь. Ад и Израиль. Словно безумный артиллерист отстрелялся по нам полным пакетом смерча с термобарическим боеприпасом. Минус половина жизни у меня и Умки, три четверти у Андрея, треть у Пауков. Выжженное пятно в полсотни метров диаметром, причем без признаков, атаковавших нас демонов. Бей своих, чтоб чужие боялись. «Еще одна-две такие плюхи нам кирдык!» Игрок довольно засмеялся и, чуть поколебавшись, потянулся за вторым свитком. Удовольствие, видать, не из дешевых. Тоже пришлось запустить руку в резерв ГК. «Вперед! Валим, урода, иначе нам хана!» Анунах срывается с места, подавая пример. «Рвусь следом, заодно переориентируя пауков на более приоритетную цель. Добавляю каплю своей мудрости. Рассыпаемся в стороны!» Маневр верен. Но не отработан. Андрей крутит головой и берет левее, умка наоборот притормаживает и начинает в задумчивости шевелить губами, как всегда в моменты наивысшего интеллектуального напряжения. Выйти из зоны удара не успеваем. Раскаленные метеориты вновь вбивают нас в землю, ударная волна вяжет, узлами руки доспех сечет крошево осколков. Проморгавшись, с тревогой смотрю на радар. Статистика, сука, капризная. Кому улыбается, а кому и рожи корчит. Основное ядро армагедона принял на себя Умка. И теперь его белоснежная могилка украшала рукотворный базальтовый кряж. Я и Андрей выползли на локтях и морально-волевых. Хиты в «Красном секторе» интерфейс тревожно гудит, сообщая о травмах и переломах, спешно пересчитывая поплывшие характеристики. Игрок, до которого остался лишь один рывок, раздраженно рычит и берется за новый свиток. Дело труба. Мы с Анунахом молча переглядываемся. — Мой взгляд. Извиняющийся и чуть виноватый. Его задумчивый и оценивающий. Андрюха кривит, окровавленный рот сплевывает черную от грязи слюну и шепчет. же В то же мгновение меня окутывает живительный мрак темно-паладинских святых рук. Красная полоса жизни радостно прыгает вперед, упираясь в стопроцентный кап. Я ошарашенно смотрю на пожертвовавшего, спасительной обилкой Андрея. Парень щерится и кричит. «Беги! Порви его!» Сам же с трудом встает на изломанные ноги и достает из инвентаря непрофильный лук. «Банк!» Тетива хлопает по наручу, и сверкающая магия стрела по крутой траектории устремляется к вражескому генералу. Глотая ставший в горле ком рвусь вперед. В небесах вновь ревет пламя судного дня, но я не обращаю на него внимания. Переваривая поступок паладина, по логике все верно. Математика проста, как дважды два. Я более весомая боевая единица, и пока я жив, дерутся призванные петы. Но вот сердцем... Кто сказал, что смерть на земле обратима? Армагеддон неистово трясет землю. Адово пламя вгрызается в плоть и вечную мерзлоту. Анунаха стирает в пыль. Лишь надгробный камень непривычного, малохотистого цвета указывает на место гибели сильнейшего паладина рук Ластера. Я теряю треть хитов, но ненавистная цель уже близка. Игрок близкого боя не хочет. Он поднимает на добычу черного, пышущего огнем жеребца, разворачивает его на месте и ударом шпор срывает в галоп, пытаясь укрыться в гостеприимно распахнутых воротах цитадели. Обогнав меня на десяток шагов, впереди несется шестерка петов. Эскадронный цокот лап, злое шипение, щелчки жвал, кометный снежный хвост позади. Владыки Бездны перехватывают экс-создание Лос, пытаясь связать их боем и дать игроку возможность оторваться. Мне же и вовсе уделили особое внимание. Семь крупных демонов синхронно прыгают микропорталом и выстраивают на моем пути жидкую стеночку, ощетинившуюся черными клинками. Времени на разборке нет. Тянусь к силе павшего в своей душе. Резко ускоряюсь, заодно заваливаясь в сторону и по минимальной дуге обходя препятствия. Энергия тьмы виска и неподатлива, Она сгорает почти мгновенно, как пересушенный порох, а эффект неожиданно слаб и немощен. Нет, время все же поддается и замедляет свой бег, но скорость проседать не на порядке, а в жалкие разы. Творить на Земле чудеса сложно и очень дорого. Заматеревшая метрика древнего мира далека от пластичности новорожденного Друмира. Раздраженно выхватываю за спины неподъемную лопать секалку для драконов, перечеркиваю им наискость ближайшего ко мне владыку, ваншот. Верхняя половина демонической туши начинает бесконечно медленно соскальзывать с нижней, в глазах твари проявляется ужас осознания произошедшего, а я уже миную демонический барьер и за десяток секунд настигаю игрока у самых ворот» отсекалка продолжает оправдывать свое название и безжалостно укорачивает скакуна вражеского генерала на два черных окорока. Несчастное животное валится на бок, заодно придавливая седока и калеча ему оставшуюся в стремени ногу. Подскакиваю к упавшему, упираю напитанный силой меч в нижний срез стальной чешуи шлема, защищающий его уязвимое горло. «Замри, тварь!» Оглушительно ору, с трудом сдерживая себя, чтобы не навалиться всем телом на крестовину меча и не пришпилить урода к земле. «Забрало! Поднял! Быстро!» Плечи игрока сотрясаются. Глухой ракочащий смех доносится из-под шлема. Красные искры углями сверкают в смотровой щели. «Глупец!» «Ты разве не знаешь, что после выбора пути доспех воина хаоса срастается с телом и ощущается, как вторая кожа? Впрочем, не стоит торопиться применять ко мне пытки. Чувствительность внешнего покрова свободно регулируется. Вплоть до абсолютного нуля. Хвала Ургашу!» Я сомнением оглядел зловещего вида броню, густо покрытую шипами и режущими кромками. «Ладно, с этим мы еще разберемся. Быстро оглядываюсь по сторонам. Пауки уже добили владык и сейчас дорезают Лилим. И тех и других осталось немного, но исход битвы предопределен. А я... я остался один». Ярость вновь мутит разум, Предполагаю, что мои глаза сейчас сверкают не хуже, чем у игрока. С трудом беру себя в руки, продолжаю допрос. «Кто такой? Что делаешь на земле?» Хасит неопределенно хмыкнул, затем чуть поддался вперед, игнорируя острие у горла. Переполненный силой меч легко прошел тонкую чешую брони и проколол кожу пленника. Капли темно-красной крови засочились сквозь щели доспеха. Дернувшись назад, враг устало выдохнул, затем заговорил. «Я смерти не боюсь. Впереди вечность, а позади надежные тылы». Этот замок хорош, но он лишь подарочный бонус от покровителя, не более. Предлагаю обмен информацией, вопрос на вопрос. Лгать не стоит, ложь я чувствую. Прищурившись, я всматривался в прорезь глухого шлема, пытаясь разглядеть глаза противника. Одна лишь тьма и багровые искры в волчьих зрачков. Медленно киваю. Хорошо. Но и тебе лгать не рекомендую. Тянусь мыслью. Окружающий неподалеку гончий. «Белка, ко мне!» Через минуту над противником нависает окровавленная пасть адского пса. Детектор лжи прибыл. Вновь повторяю свой вопрос. «Кто такой? Что за замок?» Хасит даже в таком положении умудряется равнодушно пожать плечами. «Человек. Был. Теперь игрок в вирт героев меча и магии. Хардкорный мод на базе девятых героев ПВП-сервер». «Сорвавшийся, естественно. Вхожу в топ-100 в своем веере мира. Он у нас многослойный получился, согласно количеству серверов». «Что еще? М -м -м. Сам из Вьетнама. Возможности погнобить янки только рад, да и силы лишней не бывает. А ее тут много». «Я жадно впитывал информацию, уточнил. Что по замку?» Тот лишь усмехнулся. «Моя очередь спрашивать. Ты кто такой, светлые боги, тебя подери?» Качнув головой, неохотно выдаю старательно отфильтрованную информацию, замусоривая ее бесполезными фактами. «Сорвавшийся из другого мира. Россия Рукластер. Класс «Рыцарь смерти». Специализация «Петовод». Веду разведку местности в интересах Альянса. Теперь ты. Что за замок и какова функция пирамиды у его подножия?» Кассит задумался, но ответил. «Обычная цитадель инферно. Входит в малое транспортное кольцо. Отстроено на 60%. Служит пересадочной станцией для переброски войск из моего мира и охраняет Зекурат». Ага, Та самая усеченная пирамида из 666 тысяч 666 душ. Гениальное творение артефактного искусства». «Я уточнил». «Зекурат — это портал в мир верт-героев?» Хасид покачал головой. «Нечести! Моя очередь спрашивать. Название Альянса, как вы оказались на Земле, твое имя?» Я иронично хмыкнул. «Не борзей, выбери один вопрос». Игрок задумался, затем определил приоритеты. «Как оказались на Земле? Полная инфа! Портал? Откуда?» Я вкрадчиво улыбнулся. «Он самый». «Дар от Асмодея. Знаешь такого?» Напрягшийся в ожидании ответа хаосит, расслабленно откинулся на покореженный лед и прошептал. «Знаю, конечно. Высший начал стравливать союзников? Что-то рано. Битва за землю только началась». Я ухватился за знакомое слово. «Какова ситуация на земле? Что происходит в России? Держатся ли еще наши?» Игрок негромко засмеялся, затем покачал головой. «Я узнал, что хотел. Господин ждет моего доклада. До скорой встречи, рыцарь смерти! Твой череп займет достойное место в моей коллекции!» Вьетнамец резко подался вперед, накалывая себя на клинок. Судорожно выброшенные вперед руки ухватились за крестовину моего меча, увеличивая силу рывка и с хрустом врезая позвоночник. Игрок хотел сказать что-то еще, но из щели доспеха вырвался лишь булькающий поток крови. Кассет дернулся и затих. Погас последний красный маркер на радаре. «Ну твою же мать!» Только и успел выругаться я. Зрение перекрыло непривычного вида табличка системного сообщения. «Славная победа!» За хладнокровие в бою Лаид получает 4 459 тысяч шесть опыта. Потери на поле брани. Нападающий. Безумцы. 3429. Церберы. 2000. Лилим. 2711. Прародительницы. 1309. Владыки бездны. 13. Игрок. 1. Обороняющиеся Маунты. 1. Петы. 42. Игроки. 4. Захвачены артефакты врага. Подвеска смерти. Гадальные карты. Перчатки путешественника часть сборного комплекта доспеха проклятого щит тоскующих мертвецов и блэк-шарт мертвого рыцаря базовая статистика время боя 31 минута уровень сложности кошмарный вероятность победы ничтожно впечатление сторонних наблюдателей шок и трепет ударов нанесено 11 022.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 Внимание! Новое достижение. Счастливое число — 333. Магия цифр неизменно идет рука об руку с удачей. На текущем уровне лут будет щедр, как никогда ранее. Криты чисты, а крафтовые предметы порадуют уникальными характеристиками. Класс добычи растет на одну единицу. Количество выпавшего золота удваивается самим мирозданием. Награда столь высока, а счастливое число столь притягательное, что вам просто не захочется с ним расставаться. Эффект – уменьшение опыта на текущем уровне на 300%. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 334. Расовый бонус – интеллект плюс один. Классовый бонус – сила плюс один, телосложение плюс один. Доступны 5 единиц характеристик. У вас 10 нераспределенных единиц характеристик. «Да Я аж крекнул от возмущения. Нет, я безусловно рад полученным уровнем. Видать, систему перекосила в сторону механики вертгероев, и опыт зачелся за все сражение в целом, да еще и в одно лицо. Но вот промчаться на скоростном экспрессе мимо целой горы чудесных плюшек — это жестоко. Сплюнув от разочарования, я закинул меч за спину и сделал шаг в сторону, выходя из парящей лужи практически черной крови игрока. Каждый шаг в этой жизни важен, о чем мне тут же возвестили оглушительные фанфары. «Победа! Вами захвачен замок Аляска. Потери на поле боя. Нападающий – ноль, обороняющийся – ноль. Замок полностью переходит под вашу руку, включая содержимое амбаров и сокровищницы. Вы вольны разрушить цитадель, но не можете сменить фракционную принадлежность замка». Я глянул под ноги. Едва видимая линия распахнутых ворот проходила точно под правой ступней. И теперь она сменила свой цвет с красной на синюю. На шпиле башен неторопливо поднимались флаги «Детей ночи». Ожидаемый приятный бонус. Но как бы мне не хотелось запустить руки в закрома взятого на клинок замка, есть задача более приоритетная — воскрешение ребят. Спешно призываю помятого гумунгуса, окрикаю белку, ставлю на часы оставшуюся пятерку петов. «Охранять ворота!» Отыскиваю на радаре серый маркер ближайшей могилы, беру азимут и торопливо пробираюсь к надгробию, затерянному среди нагромождений тел. Обелиск приходится буквально откапывать. Тут поработали мои паучки, вырезав одну из когорт-прародительниц. Зачищаю площадку, хлопая ладонями по трупам и снимая с тушек лут. Большую часть сразу же сбрасываю на промершую землю. Гроздя сизых потрохов, человеческое и демоническое мясо, мусорный шмот — Беру только наличку и невесомые вещи, складывающиеся в стеки по 20 предметов. Фиалы с кровью и ядом, свитки и мелкую требуху. Глазные линзы с насечкой прицельной сетки, бронированную чешую и оплодотворенные споры стрелков. Фу, гадость-то какая. Затем подсвечиваю могилу верткурсором, неумело крещусь, гораздо ловче осеняю себя священным кругом, а затем и вовсе складываю пальцы крестиком. Все на удачу. От каждого бога по капле. Ломаю печать на пергаменте воскрешения. Покорно отдаюсь вложенному в свиток сценарию. Бубню нужный, речитатив. Симафорий руками, как заправский сигнальщик. Процесс чтения затягивается дольше положенного. Райские трубы гудят не в попад, цветовые эффекты натужно мигают. Не весь с чего заклинание начинает тянуть и мою собственную ману, несмотря на то, что все, что нужно, заложено в пергамент при его создании. 27 секунд нервов и сердечной боли. Я прикусываю губу и закрываю глаза, не желая видеть и принимать произошедшие катастрофы. Трубы берут наивысшую ноту и затыкаются. Слепящий свет обжигает сквозь веки, а затем раздается раздраженный голос Стаса. «Ты не торопился!» обчи! «Если бы ты знал, насколько пусто и тоскливо в великом ничто земли, словно в старом заброшенном чулане!» Да еще этот чертов недельный таймер, отсчитывающий часы до полного развоплощения. «Эй, Глебка, открой глаза и проверь, не появились ли у меня седые волосы? Страшно там, до да усрачки!»